Глава третья. С того момента меня больше не приковывали к постели. Лечебные процедуры изменились. Если раньше это больше всего походило на массаж, то сейчас я бы охарактеризовал их скорее как лечебную физкультуру. Меня крутили, вертели, сгибали и разгибали руки и ноги, растягивали, кололи иголками, чтобы проверить реакцию. После импровизированной ЛФК шла процедура иглоукалывания. Я лежал, напоминая дикобраза, и мычал все, что думаю об этом процессе. С вновь обретенными импульсами в мышцах голосовые связки тоже заработали. Набор звуков расширился. Я начал мычать, урчать, хрипеть. Но до полноценной речи было еще далеко. Жестами я кое-как смог показать, что мне нужно зеркало. Затаив дыхание, я ждал, пока принесут требуемое. Безумно интересно, каков мой новый облик. Из принесенного небольшого круглого зеркала на меня смотрела молодая копия Эрина Шефьена. Только волосы чуть светлее и отличался цвет глаз. У папашек глаза темно-карие, почти черные, в то время как Джеймсу достались от матери зеленые радужки. Во внешности также имелось что-то неуловимо знакомое, будто из моего прошлого. Ну и не стоит забывать о крайней худобе. Иной скелет выглядит симпатичнее. Налюбовавшись собой вдоволь, я жестом показал, что зеркало больше не нужно. Пищевая смесь была заменена на ложку и тарелку. Теперь мое меню составляли мясные бульоны, что не могло не радовать. осточертела эта противная смесь. Если и на земле они такого же мерзкого вкуса, то я могу только попросить прощения у своей крохотной дочурки. Мысли о семье раз за разом приводили в уныние. Будучи расстроенным, я в какой-то момент задумался даже о том, что, покинув этот мир, смогу вернуться в свой. Самоубийство ради возвращения к семье, почему бы и нет? Но просто так убить себя было бы слишком скучно. Я хотел заставить заплатить за свою участь еще и виновника. В идеале убить Эрина Шефьена. И удобный случай не заставил себя ждать. В один из вечеров няня, укладывая меня в постель, оставила на прикроватной тумбе зажженную свечу в подсвечнике. Преодолевая судороги и слабость, я кое-как сумел доползти до нужного края кровати и, потянувшись, толкнул свечу к шторе. С облегчением наблюдая, как занимается легкая ткань, я откинулся на кровать. Мой план, конечно же, не идеален и не факт, что удастся кого-либо кроме себя убить, но уже что-то. Моя затея пошла прахом. В комнату, словно вихрь, ворвалась арчиха, видно, почуяла запах Гарри. Быстро оглядевшись, она ретировалась, лишь для того, чтобы вернуться с ведром на перевес. Выплюснув его содержимое на не успевшую толком разгореться штору, она принялась осматривать место поджога. Как же так? недоуменно бурчала себе под нос Лана. Я же точно помню, что не ставила ее так близко к стене. Или... внезапно она повернула голову и пристально посмотрела на меня. Это ведь был ты, да? «Зачем?» — наивно спросила она, будто я мог ей ответить. Вместо ответа я лишь отвел глаза и попытался отвернуться. «Жизнь предоставит тебе много возможностей, парень», — услышал я голос няни, наполненный сочувствием. «Что бы ты ни задумал, ты все сможешь, но для этого нужно просто жить». «Уйди, старушка, я в печали», — подумал я, злясь на Лану за срыв моего плана. «Этот случай, судя по всему, не дошел до хозяина дома. Шторы сменили на новые, следы поджога Лана собственноручно замыла. А я, подумав над ее словами в тот вечер, решил, что она права. Время еще настанет, и я обязательно исполню все, что захочу». В один светлый весенний день няня пришла ко мне в комнату не одна. Вслед за ней плелся знакомый уже завхоз Карлос. После установки массажного стола слуга постоянно терся рядом с Ланой. В руках он нес коробку, наполненную различными палками с пазами для креплений, и, собственно, этими самыми креплениями. Начиная сборку, бросила Карлос у няне. Да поживей. Карлос был неконфликтным флегматичным пузаном. На нянинтон он не обратил совершенно никакого внимания, а лишь размеренно принялся скручивать между собой узлы, доставая их из коробки. Няня на секунду задумалась, а потом, кивнув каким-то своим мыслям, позволила себе легкую улыбку. Но эта ее слабость продлилась недолго. Она вытащила меня из люльки, положила на стол и начала массировать тело. Одновременно с окончанием массажа Карлос закончил сборку того, что больше всего было похоже на брусья. Они что, решили качать меня? У меня только-только руки начали более-менее работать. Я даже ложку с трудом держал и не мог сидеть дольше получаса, все тело начинало болеть. О какой гимнастике может идти речь? Будто услышав мои мысли, няня начала объяснение. «Что ты так глаза на меня вытаращил?» «Рановато тебе еще накачивать мышцы, а вот ходить уже пора бы, так что будем учиться». Раньше, когда смотрел фильмы, в которых люди по тем или иным причинам учатся ходить заново, я не осознавал, насколько это тяжело. С экрана это воспринимается иначе. Вот человек попадает в аварию или срывается со скалы. Через пару минут идет душещипательная сцена в больнице, когда врач с хмурым видом, потыкав иголкой в стопу пациента, грустно сообщает, что отныне вы прикованы к постели. Затем идут терзания, самобичевания, также на десяток минут экранного времени. Далее переломный момент. Неожиданно появляется цель, ради которой нужно встать с постели. Если фильм попроще, то обычно это красивая девушка или молодой врач. Если же нашлись деньги на сценариста с опытом, то самостоятельно преодолевает все тяготы и лишения. И вот он, момент истины. Первый шаг с падением в объятии будущего избранника или Бизонова. Но самое главное, герой добивается поставленной цели. А еще через десяток минут уже покоряет вершину, с которой сорвался. Или же ставит спортивные рекорды. Никогда не понимал такого исхода. Получилось, заново начал ходить. Ну так и ходи в свое удовольствие. «Зачем лезть туда, где один раз уже получил такую страшную травму? Может, я просто не обладаю такой силой духа, как герои просмотренных фильмов?» Похоже, действительно нет, так как занятия на брусьях приводили меня в полнейший ужас. Поначалу не получалось даже как следует опереться на деревяшки. Руки совершенно отказывались держать тело. Да и нечему там держать было. Мышцы не успели нарасти, кожи и кости. Целыми днями я пытался вновь и вновь. Обливаясь потом, то и дело и набивая синяки осточертевшие деревяшки. По вечерам болело абсолютно все, а пробуждения, к сожалению, не приносили свежести в тело. Лана изо всех сил старалась помочь мне, но не понимала, с какой стороны подступиться. По истечении второй недели, как мне показалось, даже свет от ее ладоней стал более тусклым. Совместно с Шифьеном было принято решение ненадолго прервать занятия, чтобы дать отдохнуть моим костям и набраться сил няне. Занятия мы прервали, но вот сеансы массажа никто не отменял. Так что Лана по-прежнему приходила и пропускала меня раз за разом через каток имени себя. Воспоминания о фильмах, где герои восстанавливаются после травм, навеяли мне кое-какие мысли. Я решил не терять времени, пока выдался небольшой отдых. В дополнение к брусьям я попросил установить перекладину «Турник». Ну как попросил. Возникла заминка, ведь внятно изъясняться я не мог. Но, истратив некоторое количество нервов, как своих, так и няни, сумел с помощью мычания и деревянной жестикуляции выпросить пишущие принадлежности. Бумага была не похожа на земную. Желтая и такое впечатление, что вся мятая. Будто на нее обильно справили нужду, а затем высушили. Рисовать на ней предстояло толстенным грифельным карандашом. Папаша верно рассудил, что давать перо, чернильницу и нормальную бумагу значит переводить зря материалы. В этом я был с ним солидарен. Я был усажен за стол, куда няня выложила все необходимое. Далее Арчиха уселась в кресло и принялась молча наблюдать за моими действиями. Я попытался взять карандаш привычным движением, то есть зажав тремя пальцами, большим указательным и средним. Ожидаемо возникла проблема. Мелкая моторика совершенно не восстановилась, и пальцем не хватало ловкости удерживать карандаш, а тем более изображать что-то. Промучившись некоторое время, я уже хотел было запустить треклятым карандашом в стену. Видя мои мучения, няня встала со своего места и, взяв у меня карандаш, переложила его в мои ладони, так будто я держу нож лезвием вниз. «Давай пока так», — сказала няня. «Я буду помогать сжимать кулак». А ты выводи то, что хочешь изобразить. Благодарно кивнув, я начал потихоньку изображать настенный турник. Это для чего? задала уточняющий вопрос Лана. Я начал хлопать себя по рукам в районе бицепсов, пытаясь изобразить большие мышцы. Понятно, кивнула няня, укреплять руки. Через полчаса и несколько уточняющих вопросов мы определились, из чего смастерить конструкцию, как и куда ее крепить, и что вообще предстоит сделать. Лана удалилась, усадив меня в кресло перед открытым окном. Она ушла искать Шефьена, чтобы сделать заказ. А я сидел и любовался, как за окном играют полупрозрачные потоки воздуха, сплетаясь в хитрые узлы. Воздух был в постоянном движении. Свободный, вправе отправиться куда угодно. Не то что я узник этого тела, этого дома, этого мира. Спустя пару дней, когда вышел срок нашего с Ланой запланированного отдыха, На свободной стене комнаты было закреплено чудо кустарного производства местных мастеров. От изначального изображения получившийся турник отличался, так же как отличается концепт машины от итогового продукта. Главное отличие было в перекладине. Она была восьмигранной. Трубный прокат, как мне передала слова эрина няня, слишком дорогое удовольствие, чтобы висеть прибитым к стене. Я представил, какой спектр ощущений меня ожидает от Мозоли. И начал слегка подвывать. Но если с этим можно было хоть как-то мириться, то от опорной части я впал в ступор. Она была деревянной. На мой возмущенный взгляд и мычание, полное разочарование. Няня, разводя руками, ответила, что если от моих поделок будет польза и прогресс с восстановлением, Эрин закажет у кузнеца нормальные изделия. А пока довольствуемся тем, что есть. Прогресс? Я вам покажу прогресс. Злость пробудила волну адреналина и помогла преодолеть страх свалиться с этого субпродукта. Я замахал руками, призывая няню повесить меня на этот с позволения сказать спортивный снаряд. Но она решила сначала прояснить пару моментов и выработать систему взаимодействия. Не имея другого способа для общения, мы договорились, что звук У будет означать сигнал к началу тренировки или окончанию отдыха между подходами. Звук А окончание подхода а вот и хватит мучить мою тушку закончив с налаживанием коммуникации по моей команде у няня повесила меня на турник дождавшись пока я обхвачу непослушными пальцами перекладину она разжала руки но лишь для того чтобы через несколько секунд и пару безрезультатных попыток подтянуться подхватить мое падающее тело сил в кистях для долгого удержания тела на весу не хватало отлично скривилась лана и что дальше Было до слез обидно. Я всю юность провисел на турнике, и когда купил свою квартиру, первым делом после ремонта повесил шведскую стенку с турником. А сейчас не могу даже удержаться на перекладине. Но не время раскисать. Я же не девушка, которую против воли выдают замуж, чтоб разреветься. У, командую я, переведя дух. И снова неудача. Несколько секунд виса, честные попытки согнуть руки в локтях и позорное падение в объятия Арчихи. Вид ее дурацкой ухмылки заставляет вновь и вновь командовать У, при этом терпя неудачу за неудачей. В тот момент, когда сил не хватило даже на то, чтобы обхватить перекладину, Нианя с несвойственным ей удивлением в голосе сказала: А тебе не занимать упорство или упрямство это как посмотреть. «Может, и будет из тебя толк». В ответ на мой недоумевающий взгляд «А с чего похвала?» няня лишь ухмыльнулась и понесла меня в ванную. После стандартных гигиенических процедур мы вернулись в комнату. «Завтра будет тяжелый день, парень. Как физически, так и морально. Спи», — загадочно проговорила няня. «Последнее, что я увидел перед тем, как погрузиться в сон, яркий свет от ладони перед моим лицом». Утро встретило меня приятной болью в мышцах. Это уже была не та жесткая ноющая боль, будто меня пропустили через пресс, а вполне знакомое по занятиям в качалке состояние восстановления. Что-то изменилось. Организм будто проснулся от сна вместе со мной и наконец понял, что от него требуется. Для мышц вчерашняя тренировка стала новой нагрузкой, что способствовало разрыву мышечных волокон в нужных мне местах. Если болит Значит, растет, и это не может не радовать. Отчасти именно радость, это сознание правильности собственных действий, позволило выдержать часть того, что преподнес мне этот день. Но не будем забегать вперед, все по порядку. Утро началось вполне обычно. Под ехидные замечания Арчихи были проведены процедуры гигиены, массаж, завтрак. Поведение Ланы в процессе привычных действий выдавало налет некоего недовольства. Причин, которого я пока найти не мог. Затем пришел черед разминки. Несколько подходов к турнику ожидаемо не изменили ситуацию. Получалось только болтаться, изображая из себя сосиску. Передохнув, сделали пару проходов по брусьям, вернее попыток проходов, а затем в комнату вошел Эрин. Сегодня он был не один, а в компании низенького худощавого мужчины, одетого наподобие папаши в затертый сюртук черного цвета. Новый участник событий был представлен нам, как профессор Стрипсон. С виду Стрипсон был немного старше Шефьена, но если Эрин имел чуть заснеженные виски, то данный франт был сет от макушки до кончика клиновидной жиденькой бороденки. Взгляд за стеклами круглых очков не задерживался на чем-то конкретном, а постоянно перемещался. А вот язык тела выражал уверенность в себе. Двигался профессор размеренно и даже немного слинцой. Руки были заняты кожным портфелем с тиснением в виде креста. «Очередной целитель», — подумал я. «Какая же это была ошибка?» Эрин заговорил, обращаясь к няне. «Профессор займется восстановлением голосовых связок». Лана хотела было возмутиться, но Шефьен поднял руку, не дав ей сказать. «Знаю, знаю. Ваши методы, несомненно, вернут голос моему сыну, но для этого нужны месяцы. У меня, к сожалению, нет такого запаса времени». Профессор, кивок в сторону Стрипсона, уверил, что его подход экстренного вмешательства никак не затронет остального лечения, и вы продолжите свою терапию без какого-либо ущерба. Лицо Ниани выражало крайнюю степень недовольства, еще бы, кому понравится, когда кто-то вмешивается в твою работу. Она уже собиралась высказать все, что думает о таких решениях, и в частности об ускулапах, способных лишь ставить эксперименты над живыми существами. Но Эрин, угадав ее намерение, опять вскинул руку и в более категоричной форме заявил: Это не обсуждается. Если физические кондиции мы можем восстанавливать месяцами, то общение мне нужно уже сейчас. Профессор приступает немедленно, а вы, Шифен выделил голосом обращения, во всем поможете. В крайнем случае хотя бы не мешайте. Я обращаюсь к спутнику. Приступайте, профессор! Затем хозяин дома удалился, оставив меня наедине с двумя специалистами, один из которых был готов оторвать голову второму. «Что же вы планируете сотворить?» недовольно фыркнув, пробасила няня. «Предпочту несколько другое определение. Я не собираюсь творить, так как не являюсь ни скульптором, ни художником, ни кем-то подобным. Я собираюсь восстанавливать», ответил профессор, игнорируя настрой арчихи. Он поставил свой чемоданчик на стол, снял сюртук и закатал рукава несвежей сорочки. «Мадемуазель, я бы попросил усадить вашего подопечного и зафиксировать его голову и руки. Мастер Эрин в общих чертах обрисовал ситуацию с ребенком, и я очень постараюсь помочь». «Слушаюсь и повинуюсь», — съерничала няня. Лицо старика скривилось. Лана придвинула к столу пылившиеся в углу до этого момента кресло, которое принесли вместе с кроватью, и принялась усаживать меня за стол. В ее взгляде на меня промелькнуло что-то, заставившее меня понять, ничего хорошего ждать не стоит. Окончательно в тревожное состояние меня привел ее еле слышный шепот «Не завидую тебе, парень». Три сухих щелчка, и я не могу пошевелиться. Руки прикованы к подлокотникам, Затылок прижат к спинке стула металлическим полукольцом, проходящим через лоб. «Я бы попросил вас удалиться», — профессор открыл чемодан и собирался достать что-то оттуда, но остановился. «Не имею привычки делиться профессиональными секретами с кем бы то ни было». «Вот еще», — возмущенно ответила няня. При этом она сложила руки на груди, всем своим видом показывая, что не намерена куда-либо уходить. «Даже и не подумаю». Это мой подопечный, и мне решать, присутствовать при вашем так называемом лечении или нет. А секреты свои сунь себе куда поглубже и никому лучше не показывай, дались они мне». «Это возмутительно, вопиющее поведение!» Лицо профессора по цвету можно было сравнить с вареным раком. «Я не потерплю!» «Уймись!» – оборвала возмущенный спич Стрипсона Лана. «Обещаю, мешать не буду!» «Только если пойму, что что-то идет не так, делаю уже скорее свои дела». Пробурчав что-то невразумительное себе под нос, профессор начал вытаскивать из чемодана и раскладывать на столе разнообразные предметы. «Появление каждого нового приспособления приближало меня к тому, чтобы лишиться зрения в результате выпадения глаз из мест их крепления, предназначенных для того матушкой природой». Самым безобидным предметом на столе оказалась коробочка размером с буханку хлеба. На одной из ее сторон были расположены какие-то тумблеры. Сверху располагались углубления, к которым больше всего подходило определение разъемы. К двум таким уже были подключены провода с подобием крокодильчиков на концах. Остальное же барахло напоминало скорее пыточные инструменты, нежели лекарские принадлежности. Тут были иглы различной длины и степени погнутости, ножи, отдаленно напоминающие скальпели, и какие-то совершенно непонятные, ни на что не похожие инструменты. Закончив выкладывать все это добро, профессор обратился ко мне. «Молодой человек, я прошу прощения, но в вашей ситуации невозможно применение обезболивающих средств, поэтому придется потерпеть. Я приложу все усилия для ускорения процесса, Но все же прошу с вашей стороны постараться минимизировать подвижность. Вам все понятно? Моргните один раз, если это так». «Действительно, что тут могло быть непонятного? Я тебя немного попытаю, а ты не дергайся». Естественно, моргнул. Мерзкий голос Стрипсона окончательно рассеял утреннее воодушевление. Оно улетучилось со скоростью сжигаемых неопытным пулеметчиком патронов, выпускаемых в сторону возможного противника в попытке подавить наступление, а по итогу лишь порти ни в чем не повинное оружие. Эх, мне бы сейчас тот пулемет, вот же своло Выживу после экзекуции, зарежу, ублюдка. Еще один повод для убийства в копилочку. Тем временем профессор, не теряя времени, ловко разжал мне челюсти и зафиксировал при помощи одного из своих инструментов. Далее к нему были подсоединены провода, подключенные к коробочке с тумблерами. «Вас когда-нибудь резали?» «Поверьте, не те ощущения, которые стоит попробовать». «Удовольствие ноль». Эскулап взял один из ножей и с видимой ловкостью принялся подрезать кожу под нижней челюстью с двух сторон от кадыка. При этом пришпиливал надрезанную кожу небольшими иголками прямо к горлу. «Как же больно, старый ты мудак!» Мне потребовалось приложить просто титанические усилия, чтобы не забиться и не начать вырываться. Странное дело, но я не чувствовал кровотечения. По моим ощущениям, из-за манипуляций профессора вся одежда должна была пропитаться кровью. Это несколько смущало. Я что, от боли начал сходить с ума? Когда Стрипсон отстранился, я понял, что все еще нахожусь в своем уме. Кольцо на его руке светилось». Свет напоминал тот, что исходил от ладони Ланы во время массажа, но оттенок был другим. Более холодный свет, похож на свечение диодной лампы. В ход пошли длинные иглы. Ощущения были такие, будто их вставляют через горло, прямо в позвоночник, проникая в спинной мозг. Тут я не смог сдержаться и не замычать, а также задергаться. Боль была невыносимой. «Держите его!» — крикнул Стрипсон, сидящий рядом со мной няне. Та поднялась и заключила меня в крепкие борцовские объятия, сцепив руки на груди в замок и вдавив меня в спинку стула. Боль от манипуляции этого инквизитора слилась в какой-то монотонный ритм. Я уже перестал различать, отрезают ли от меня что-то или наоборот засовывают лишние железы в организм. Сознание при этом сохранялось вполне ясным. Некоторое время, поколдовав со своими ужасными игрушками, Профессор наконец приступил к сборке воедино всего комплекса. Каждый элемент на горле скреплялся с соседним при помощи хитрого карабина. Далее по цепочке из проводов и зажимов с ротовой конструкцией. Закончив со сборкой, Стрипсон щелкнул тумблером на коробочке. Послышался треск и помехи. Больше всего это было похоже на работу счетчика Гейгера. Начнем, -с", причмокнул языком профессор. Что значит, начнем. А чем ты занимался до этого? Профессор вдавил увиденное мной ранее кольцо на правой руке в один из разъемов на коробочке. При этом кольцо мелко завибрировало и засветилось. Вся система, собранная профессором, резко накалилась и стала, ко всему прочему, обжигать мою плоть. Казалось, что железо, из которого сделаны инструменты, начало плавиться, а поток огня устремился по пищеводу прямо в желудок. В глазах потемнело. Все, что до этого со мной происходило, показалось стесанными об асфальт коленками. Такой боли я не чувствовал еще никогда в жизни. А она все нарастала и нарастала, поглощая сознание. Получив очередной укол боли и выражая все накопившиеся за время экзекуции эмоции, я не выдержал и закричал «Суки!». Закричал? И, наконец, меня окончательно поглотила боль. Мозг не выдержал мучений и решил потушить сознание, чтобы больше такого не чувствовать.